Цикл рассказов «Сломанные сказки». Автор – а р т ё м Каргин. Второй шанс Сегодня я хотел бы рассказать тебе, мой слушатель, историю одного отставного офицера, человека строгой внешности и солдатской выправки, но обладателя очень мягкого характера. Внешность, как говорится, часто врет. Его история, как уже понятно из названия, расскажет тебе о возможностях второго шанса, об одном его друге, который был награжден и проклят своим даром. Звучит банально, но не спеши переключать. Друг отставного офицера правда спасал людей, в буквальном смысле давая второй шанс – о н не был доктором или пожарным, отнюдь. Его друг обладал даром, который был достаточно специфичным и уникальным. Даром, который мог достаться только человеку с благими намерениями, но не лишенному чувства мести. Человеку, который лучше других знал, что нераскаившийся убийца или изощренный садист должен не сидеть в тюрьме, а лежать в могиле, Как раз таким человеком и был друг нашего офицера. Звали его Вацлав, и был он Увеликом. Об Увеликах, как о реальных созданиях, мало кто знает, а многие из тех, кто знает, просто не верят в их существование. Но их нельзя винить в этом, ведь в способности Увеликов достаточно тяжело поверить. Они наделены даром забирать изъяны людей, забирать то, что люди не заслужили, и в дальнейшем отдавать другим. Любые болезни, раны или у р о д с т в о увелик может забрать у вас и наградить ими, к примеру, преступника, который в полной мере заслуживает такого подарка. Нужно знать, что увелики бессмертны, они не стареют, их нельзя ранить. Они не чувствуют боли и никогда не болеют. Единственная боль, которую они чувствуют, это боль других людей, Единственная рана, которая может появиться на их теле, это рана другого человека, поэтому у велик может запросто истечь кровью в подворотне, забрав н а ж и в у ю рану ограбленного бедолаги, или умереть от сердечного приступа, который еще полчаса назад должен был случиться с больным из 37-й палаты. У великов нельзя назвать ангелами, но то, что они делают мир лучше, бесспорно. История нашего у Велика начинается ровно четыре года назад с того дня, как сам офицер рассказал мне эту историю. Начинается она ранним утром в больнице. в а с л о в достаточно частый гость в этом заведении, ведь именно там чаще всего люди нуждаются в помощи. И очень часто простая медицина оказывается бессильна перед болезнью. В этот день в больнице, как всегда, была суматоха. Беготня, крики врачей и больных. Центральная больница – это всегда настоящий муравейник, где и днем, и ночью кипит работа, ведь как не прискорбно люди болеют и умирают каждую минуту. Все, как всегда, заняты делами, погружены в работу или озабочены своими недугами, а сладковато-горький запах лекарств в полной мере дополнял картину. В будничной суматохе, благодаря своей незаурядной внешности, Вацлав без труда смог пройти мимо врачей и зоркой охраны. Он поднялся на нужный этаж и направился к в о с е м д т о й палате. Он уже знал, куда и к кому идет. Ровно два дня назад он увидел у дверей больницы женщину, которая заливалась слезами. Она была матерью, чей ребенок сейчас лежал в больнице. Она рыдала, захлебываясь слезами, говорила неразборчиво, с всхлипами. Если быть точным, то основное, что она говорила, было «Зачем? Почему? Почему он, мой милый, ему, ему и такая болезнь? За что?» Ее пытался успокоить мужчина. Ему это плохо удавалось, но он старался как мог. Именно тогда... В тот день, увидев слезы девушки, ее отчаяние, Вацлав понял, кому он поможет в следующий раз. Увелик подошел к восемнадцатой палате и медленно открыл дверь. Палата была залита солнечным светом, идеально чистая и все с тем же запахом лекарств. Все звуки больницы оставались за дверью, и сейчас в палате стояла полная тишина. На кровати лежал ребенок. Ему было не больше десяти лет. Он читал книжку в красочной обложке. Наверное, единственное яркое пятно в палате. Увидев гостя, мальчик сразу отвлекся от книги. «Здравствуй», — сказал Вацлав. «Здравствуйте», — ответил тот. Мальчик был слаб. Усталость в глазах, мешки под ними, бледная кожа, слабое дыхание. Он мучился со своей болезнью, и это было видно. Голос был хриплый, с легким стоном. Белая больничная пижама придавала его виду еще большую удрученность. Мальчик отложил книгу и стал рассматривать гостя. Вацлав тем временем подошел к кровати и присел на край. Он представился. «Меня зовут Винсент, и я доктор. Увелик никогда не представлялся своим настоящим именем». Это было ни к чему, и к тому же иногда небезопасно. «Здравствуйте, доктор. У вас какие-то новости для меня?» — поинтересовался мальчик. «Нет. Не то чтобы нет. Я хотел сказать... Тогда, значит, все так же». Его хриплый голосок был наполнен обреченностью и слегка пугающим безразличием. Вацлав попытался оправдаться перед своим собеседником. «О, нет!» «Не переживай». «Да я и не переживаю». На удивление, голос мальчика был спокойным и ровным. Страх полностью отсутствовал в его речи. И с одной стороны, это было понятно и вполне очевидно. Ему было всего 10 лет. Дети редко боятся смерти в таком юном возрасте. Ведь не получив что-то в полной мере, нельзя жалеть, если это потеряешь. И если бы т р и т и л е т н и й мужчина услышал такой приговор для себя... то, скорее всего, сейчас бы бился в припадке отчаяния, заливаясь слезами. Ведь он пожил на земле, увидел и попробовал достаточно, но этого достаточно слишком мало, чтобы так просто с ним расставаться. Тридцатилетний требовал бы еще денег, требовал бы еще женщин, алкоголя, впечатлений, всего того, что он уже пробовал, но того, чего бы он попробовал еще с большим удовольствием. «А дети? А дети, как старики. Они относятся к смерти более спокойно, более равнодушно. Только дети это делают из-за своего незнания, а старики — из-за своей сытости». «Вот и правильно», — продолжил в а ц л о в «Я думаю, что уже скоро тебя выпишут. Твои друзья наверняка уже соскучились по тебе». в а ц л о в пытался приободрить своего молодого собеседника. Но мальчик неуклонно смотрел на мир с пугающим реализмом. Мои друзья и я уже все знаем. Не стоит меня успокаивать. Другой доктор уже все мне рассказал. И знаете, на следующей неделе все друзья приедут навестить меня. Разрешили устроить целый праздник вот в этой палате. Я знаю, что они все будут улыбаться и подбадривать меня. Вся палата будет в шариках и цветных лентах. Все будут смеяться, играть, есть торт, бегать. Делать все, чтобы не замечать ее. Кого ее? Смерть. Невероятно, как ты так легко можешь говорить об этом. Я многих повидал, и все боятся ее. Все пытаются ее обмануть, торгуются, отрицают. Не знаю почему, но я ее не боюсь. Я не понимаю, как можно бояться того... Что неизбежно. в а ц л о в был шокирован. Этот десятилетний ребенок говорил, как столетний мудрец. Это пугало. Его безразличие настораживало. «Ты очень храбрый мальчик», — сказал он. «И все-таки я буду надеяться, что ты пойдешь на поправку. Дай я пожму твою мужественную руку». Мальчик выдавил подобие улыбки и протянул руку своему собеседнику. Маленькая ладошка полностью поместилась в ладони у Велика. «Если хотите, то тоже приходите на мой праздник». Вацлав почувствовал, как по телу побежала мелкая дрожь. Болезнь уже струилась по его венам. Боль. Невыносимая головная боль. Вацлав зажмурился. Слабость. Озноб. Все это окутывало его. И вот уже неизлечимая болезнь всей своей смертельностью взыгралась в голове у Велика. Он открыл глаза, он все еще сжимал руку мальчика, а тот смотрел на него своими ясными глазами без какого-либо намека на усталость. Здоровый румянец и цвет кожи просто сжигали унылую больничную пижаму. А голос, голос, звонкий, детский. Настоящий детский голос, голос, к о т о р ы м живет сама жизнь. Жалко, ты не можешь услышать его. Не можешь сравнить голос еще недавно обреченного ребенка и здорового, готового на хулиганство мальчугана. «С вами все в порядке, доктор?» — спросил тот. в а с л а в сидел на кровати, приходя в себя, стараясь заглушить головную боль. Мальчик говорил. «С вами все в порядке, доктор?» «А... что... а... да...» Голос Васлова был измученным. «Да, все хорошо. Мне нужно идти к другим пациентам. Поправляйся». Так до конца и не придя в себя, немного шатаясь, в а с л о в поспешил покинуть палату, дабы избежать ненужных вопросов и проблем. И вот, на ослабших ногах, Бледный, как больничный кафель, с синяками под глазами, с головной болью, которая сводила с ума, у велик отправился к своему другу. Его друг, тот самый отставной офицер, работал на другом конце города, в тюрьме с самыми отъявленными подонками и мерзавцами. В тот день путь до тюрьмы показался в а ц л о в у вечностью. Птицы пели слишком громко. Солнце светило слишком ярко, и голова от этой к а к о ф о н и и просто раскалывалась. Он не понимал, как такие мучения мог выносить десятилетний мальчик. Наконец-то он добрался до места. Ему уже не терпелось расстаться с этой болезнью. С этими иглами в голове надзиратель ждал его на крыльце. «Господи!» Офицер был в ужасе от состояния своего друга. Ты выглядишь просто ужасно. Что за болезнь у тебя? Понятия не имею, Васлов еле ворочил языком от слабости. Но чувствую, что мой мозг в о т в о т в з о р в е т с я Господи, эта боль просто невыносима. Давай я тебе помогу. Офицер п о д в е л Васлова к камере с номером 36. и отыскал нужный ключ. Дверь со стоном ржавых петель открылась. Запах пота, мочи и грязи вырвались наружу. Помещение заключенного напоминало вырытую могилу. Полтора метра в ширину и два в длину, и съедающий глаза сумрак. Кровать... Умывальник, стол и окно, больше напоминающее щель в стене. «Заключенный 375-320, встаньте подойдите к проходу», — отчеканил офицер. Послышали шаги, еще шаги, медленные. Из темноты вышел человек. Это был мужчина 30 лет, сгорбленный, уже седой, худощавый. Глаза затуманенные, прищуренные веками от непривычного света. Серые и пустые. «С вами хотят познакомиться», — сказал офицер. «Да, и кто же?» Голос заключенного был хриплый, с нотками на с м е ш к и Не над людьми, нет, а над целым миром. «Это доктор Винсент», — представил офицер Вацлава. «Интересно». «Это с какими же намерениями доктор решил посетить мою скорбную обитель?» Заключенный посмотрел на в а с л а в а своим затуманенным, но не лишенным безумства взглядом. «Здравствуйте!» в а с л о в замелся. «Я... я провожу и с с л е д о в а н и е и хотел бы знать... Эм... расскажите мне, за что вы сидите здесь?» Заключенный ухмыльнулся, слегка оголив свои желтые зубы. Стертые, кривые, еле держащиеся в гнилых деснах. Как и любой здесь. Ха, за убийство! И кого вы убили? Ну, я много кого убил. Но сижу я за одну историю. Много лет назад я только вышел из тюрьмы. Затворки солнца. Ну, вы знаете, та, что на окраине Чехии. «Ни денег, ни жилья! Ведь наше государство не заботится о недавно освободившихся, а просто выплевывает их на обочину жизни!» Я слонялся по с т р а н е как бродяга. Однажды я попал под сильный дождь. О, это был тот еще ливень. Я старался укрыться от дождя под карнизом магазина, но все равно промок весь Я думал, что просто сдохну от холода и сырости. Но, словно увидев мои страдания, на другой стороне улицы из дома вышел мужчина и поманил меня рукой. — Слушайте, офицер, а нас сегодня чем будут вообще кормить? — Рассказывай историю, или единственное, что ты будешь есть, — это свои зубы, — отрезал офицер. Когда дело касалось заключенных, наш офицер становился жестким, грубым и до ужаса озлобленным. Это место сильно меняло его, меняло всех, кто здесь работал, и однажды могло случиться так, что сорвавшийся надзиратель запросто мог бы оказаться по другую сторону камерной двери. «Хорошо, хорошо. Так вот», — продолжил заключенный, — И я перебегал улицу и подошел к этому парню. Оказывается, он звал меня к себе. Неожиданно ведь. в с т р е ч а е т с все-таки еще доброта в наше время. Ха -ха. Они жили втроем. Его жена и их сын. Лет, может, пяти. Думаю, сейчас ему уже около двадцати. Хм. Интересно. Как изменилась его жизнь с появлением вне меня? И уже через секунду пожалел о своем веселье. Тяжелый удар дубины пришелся прямиком ему в живот. Тот скорчился от боли. О, э, хватит, хватит! Ты закончил со своими лирическими отступлениями? Процедил сквозь зубы офицер. «Да, да, конечно!» о Заключенный приводил свое сбившееся дыхание в порядок. Ух. «Так вот, он привел меня домой. Они меня неплохо накормили и выделили комнату. На протяжении всего ужина его жена мне строила глазки. М -м -м. И я не вру. Нет, так и было!» Хотя все, даже на суде, мне не верят. Если бы она не строила, я бы даже не стал. Ну а так, ведь, черт возьми, я очень давно не был близок с девушкой. Я не мог устоять. Я прокрался ночью в их спальню. Старался вести себя тихо, но с н а ч а л а Она закричала. Потом уже муж проснулся. Тварь! Зачем надо было заигрывать, если потом отбрыкиваешься, а? А? Сразу был скандал. Он орал, чтобы я убирался. Я пытался сказать, что это все она. Представляете, как обидно. Меня обвинили, хотя я и виноват-то не был. А он меня толкнул. Ну и тут я уже сорвался. Я его ударил. Потом еще раз, но уже подсвечником с комода. Потом еще раз, еще. Потом забил насмерть. Жена его, господи, как она кричала! И что тогда вы сделали? Да ничего! к р а с к а з ч и к рассмеялся. «Зажал ей рот рукой. Я старался ее успокоить. Но вышло так, что я переусердствовал. Ну, и в общем я ее задушил. Но они оба сами были виноваты, ну согласитесь. Я решил, раз уж отступать некуда, то возьму немного вещей себе». «Им-то, я думаю, они вообще больше не нужны». И совсем забыл про их мелкого сорванца, который выбежал из дома. И уже через десять минут привел полицию. Я пытался оправдаться, но суд все равно приговорил меня к заключению в этом гадюшнике. Так что это была моя последняя веселая ночь к н а о л е Но она и правда была веселой. Ха -ха -ха -ха. Заключенный улыбался... Он явно получал удовольствие от своего рассказа, убежденный, что в полной мере наказал негостеприимных хозяев дома. «Так что? Может, еще что-то рассказать?» Он жаждал общения. «Я как-то ограбил торговца. Хотите, расскажу, а? Очень забавная история. А то мне здесь не хватает слушателей. Каждый пытается хвастаться, а в итоге что?» «Никто ничего не слушает!» «Ну так, м? Отличная история!» Но Вацлав услышал достаточно, чтобы вынести свой приговор. Приговор, что эта мразь достойна той боли, которая кипела в его голове. Той боли, к о т о р у ю еще два часа назад был награжден маленький мальчик. «Нет, я думаю, в следующий раз». «Ну, смотрите!» «Забавная история, я хочу вам сказать!» «Я вам верю, но не сегодня. До свидания!» в а ц л о в протянул заключенному руку, и заключенный пожал ее. «Ну, как з н а е т е как з н а е т е Но вы все равно, если что, Заха... А, а, Заха... Черт! Черт! Моя голова! Моя голова!» Истошный крик н е р а с к а я в ш е г о с я заключенного, резонируя от камней, разлетался по тюрьме. Заключенный выхватил руку и сжал обеими руками. «Моя голова!» — кричал он. «Моя голова! Моя голова! Моя голова!» Он упал на пол, корчась от боли и к р и ч а а а «Моя голова! Моя голова!» Наверное, повторила это еще много раз, но за закрытой дверью камеры не было слышно. Вацлав с облегчением вздохнул. «Ух, так гораздо лучше. Чувствую себя как заново родившимся». «Представляю», — сказал офицер. «Как эти люди могут жить со своим грузом? Не имею ни малейшего понятия, мой друг». Но каждый раз, когда я вижу на их лице улыбку, вижу, как они предаются своим кровавым воспоминаниям, и я выбиваю из них все до тех пор, пока моя рука не занемеет. Я тебя понимаю, черт. Ну и день я хочу тебе сказать. Что такое, мой друг? Этот мальчик, который в больнице, не укладывается в голове. Он был полностью безразличен к смерти. Это просто пугало. а его слова, его слова взрослые, мудрые, слова, которые не должен произносить ребенок, обычный ребенок. Это уже не первый раз, когда я задумываюсь о своих поступках, задумываюсь о том, что делаю. Что ты имеешь в виду? А что, если я делаю что-то не так? Что, если я спасаю не тех людей? Ведь болезни, какие бы они ни были, не даются просто так человеку. «Ведь я самым натуральным образом меняю ход истории!» «Ну, не преувеличивай!» «Нет-нет, ты просто подумай!» «А что, если этот мальчик...» «Этот мальчик...» «Пока еще безобидный!» «Когда вырастет, станет таким же подонком, как все эти заключенные!» «И окажется здесь!» «А? Подумай!» «Помнишь Ганса?» «Такого же, как я!» «Помнишь?» «Помнишь, кого он вылечил от менингита?» если бы он не вмешался, мировой войны бы не было. Не было бы таких кровавых личностей, как ш е ф е р в и к Не было бы столько жертв. Просто не было бы этого ужасного кровавого преступления. А может, одного из тех, кого я спас, уже в этой тюрьме? Поверь мне, мой друг, все не так. Твой дар от Бога, и не думаю, что он достался бы человеку, который может оступиться, тем более так. Но я все же человек, как ты подметил. Я тоже ошибаюсь. Друг мой, твои сомнения понятны. Обладая таким даром, только безрассудный не стал бы сомневаться. Но я полностью уверен, что в нужный момент, даже через все те несомнения, ты знаешь, кому помогать. И думаю, если бы этому мальчику в больнице суждено было стать убийцей, ты бы прочел это в его глазах, ты бы увидел в них нездоровый блеск. Надеюсь, ты прав, мой друг. Единственное, что требовалось Вацлаву, это расслабиться и отдохнуть. Единственный человек, который мог ему помочь в этом, был Филипп. Завсегдат и питейных заведений. Хороший слушатель, неплохой друг. Как и всегда, Филипп был в баре «Дель», распивая уже неизвестный ему по счету бокал водки с клюквой. Он, как всегда, сидел один в углу, стараясь ни на кого не смотреть и оставаться незамеченным самому. Бар «Дель» был уютным заведением, куда приходили не веселиться, а отдохнуть от городского шума, утонуть в дыме сигарет и расплыться в алкогольном дурмане. Вацлав подсел к своему приятелю, тот радушно ему улыбнулся. «Вацлав, рад тебя видеть!» «И я тебе рад!» «Дай-ка я угадаю! Опять внутренние терзания!» в а с л а в кивнул. «Ну, раз ты пришел меня о т р е з в л я т ь то мне понадобится еще одна водка с клюквой». И Филипп подозвал официантку и сделал заказ. в а ц л о в обладая иммунитетом к любым неблагоприятным факторам, просто не мог пьянить, не мог отравиться алкогольными парами, и Филипп, как хороший друг, помогал ему в этой задаче. Когда официантка отошла от них, Вацлав с большим удовольствием пожал руку Филиппу. Незамедлительно по его крови побежало приятное, расслабляющее тепло. Дальше был разговор, непринужденный, необязывающий смех, какие-то воспоминания. Вацлав еще несколько раз сжал руку своему приятелю, а тот, в свою очередь, несколько раз заказывал себе водку с клюквой. Но потом... «Ты!» Это была Аманда, молодая, но обветшалая особа, настоящий фанатик лунного камня. Дрожа от собственной слабости и жажды, она подошла к их столику. «Прошу тебя!» Срывающимся голосом говорила она, заставляя обратить на себя внимание. «Прошу тебя, избавь меня от этого!» «Нет!» — отрезал Вацлав. в Филипп сидел молча и пил свою водку. «Я умоляю тебя, я оступилась, но могу исправиться!» «Нет, я давал тебе второй шанс. Я избавил тебя от зависимости. Я сам чуть не умер от нее. А что сделала ты? Ты просто взяла и вернулась с того, с чего начала. Но ты заставила меня поверить в себя». Изменив тебя, я убедил всех не забирать у тебя сына. Но что сделала ты? Ты снова вдыхаешь скандинавский камень. Где твои дети, а? Я, вылечив тебя, я подписал им смертный приговор. Смотря на тебя, видя тебя, я снова и снова сомневаюсь в твоем даре. Ты первая и, надеюсь, единственная ошибка. Но я... Нет. в а ц л о в ударил по столу и встал. Он вышел на улицу и отправился прочь от того места, где бельмом маячила его главная ошибка. Был уже вечер. в а ц л о в возвращался домой, наслаждаясь каждым мигом без той невыносимой боли, которая еще несколько часов назад резала его на части. Но образ Аманды не выходил из его головы, Хмель почти вышел из его тела. Он шел не спеша. Вечерний город всегда доставлял ему удовольствие, а после такого тяжелого дня — двойное. Гнетущие мысли не покидали его, но уже не так сильно душили. В его планах был только отдых и сон — свалиться на диван и провалиться в грезы. Но все изменил негромкий плач, еле слышный, н е у л Он в и м ы й о был совсем недалеко. Он шел оттуда, где, сгорбившись от старости и ревматизма, стояла пожилая женщина. Она стояла под светом фонаря и разглядывала фотографию в руке. Слезы, сбегая по морщинистому лицу, срывались и звонко ударялись о матовую поверхность бумаги. в а с л о в подошел к ней. «Почему вы плачете?» Она, ничего не говоря, протянула ему фотографию, мятую и старую, немного пожелтевшую. На ней, застыв реверансе, стояла балерина, стройная, изящная, с грацией лебедя. Взгляд, устремленный вверх к зрителю, кокетливый и игривый. Столько жизни было в ней, в этой застывшей девушке. Я была очень талантливой и очень красивой. — Это вы? — в а с л а в был поражен. — Да, но очень много лет назад. Ах, молодость! В спешке и опозданиях я крутилась всегда, даже когда не была в балетной пачке. Я бы могла стать очень знаменитой балериной, и я не хвастаюсь. «И что же вам помешало это сделать?» Старушка еле заметно улыбнулась. «Когда человек влюбляется, ему становится плевать на будущее и на последствия. Он живет только настоящим. Он живет встречами, свиданиями, поцелуями. Приходится разрываться между работой, карьерой и своей любовью. И однажды приходит такой миг, такое время». Когда нужно выбирать, или ты становишься семейным человеком, или одиноко идешь к славе и успеху. Я была влюблена, но, как оказалось потом, это был не самый мой удачный выбор. Вацлав смотрел на фотографию, на девушку в балетной пачке, та, у которой вся жизнь была впереди, слава, успех. И ни одна гора не смогла бы устоять перед ней. И ни один, даже самый чопорный зритель, не смог бы сдержать аплодисменты. И снова сомнение в голове у а с л о в а Девушка в балетной пачке. Сколько сердец бы она разбила, соблазнив одного, убегала бы к другому. Скольких своим кокетством она бы довела до самоубийства или сумасшествия. Или, может, наоборот, Сколько композиторов и поэтов она могла бы вдохновить, ведь, глядя на фотографию, он уже влюблялся в этот образ. Имея мудрость старости и грацию молодости, она могла бы направить его в правильное русло. Он влюблялся. А когда человек влюбляется, как подметила его пожилая знакомая, ему становится плевать на будущее и на последствия. Я бы хотел послушать вашу историю любви. Не хотите прогуляться? <связь> — Это очень мило. Давно уже не гуляла, тем более с таким очаровательным кавалером. Хотя раньше у меня отбой не было от них. в а с л а в взял под руку свою спутницу, и они медленно пошли вдоль дороги. Их сопровождали только звуки ночного города. — Ох... И я помню, как первый раз увидела балерину, увидела, как она танцует, как кружится, и поняла, что хочу так же. Хочу все эти аплодисменты, хочу быть этим белым лебедем. Как только представилась возможность, я отправилась в школу танцев. Ого, вы бы знали, сколько нервов, крови, И пота я потратила там. Но все было не напрасно. Меня заметили, увидели мой талант, мое стремление, и уже вскоре мне аплодировал весь Петербургский дворец. Ах, моя мечта! Все эти аплодисменты, цветы, признания. Я просто не могла насытиться этим блеском славы. Но потом... Я встретил а его. Его букет мне принесли в гримерную. Была записка. Хоть убейте, но я не помню, что там было написано. Но только помню, что только в одни эти слова можно было влюбиться. Он был красив. Как он был красив! Очень обходительный. Я стала пропадать с ним постоянно, всегда. Пропускать репетиции, что сильно злило моего учителя. Но мне было плевать, я была влюблена. Были цветы, походы в театр, пламенные признания в любви. Однажды он сказал, что больше не хочет быть без меня. Он предложил уехать, жить вместе, всегда быть вместе. Предложил пожениться. Тогда и встал, нелегкий выбор. <сум> Семейная жизнь или балет. И опять у меня было только одно оправдание. Ведь я была влюблена. Они шли небыстро. прогуливались. Вотлов чувствовал, как приближается его восьмидесятилетие. Его тело старело: морщины, старческие пятна, слабел слух, падало зрение. Но он всё продолжал слушать е е рассказ. Он смотрел на н е е уже почти молодую. Они в с е шли под руку, молодее и старее с ужасающей скоростью. И вот уже историю рассказывает не престарелая женщина, а юная девушка с очень длинной судьбой. «Свадьба была превосходной! Три дня одного праздника, а потом еще путешествия! Мы всегда были вместе, долго, столько смеха, столько счастья, а потом... а потом начались скандалы. Непонятно откуда. Много скандалов, один за другим, волнами». Мы словно перестали понимать друг друга, ругались на любой почве, и в конце концов он просто у ш ё л Сказал, что больше так не может, что мы стали слишком разными. Он ушел, а мне было уже тридцать. И балет, моя мечта была в недосягаемости. Обычная работа, никаких грез, никаких аплодисментов, простая жизнь. Всего этого нельзя было вернуть. Я старилась, так и не покорив мир своим реверансом. Они остановились под фонарем. Оба молчали, слушая город. Уже юная и полная жизни спутница нашего героя удивленно сказала. — Знаете, а когда я вас увидел, я не думала, что вы такой старый. Вы мне казались намного моложе меня. На это в а с л о в лишь усмехнулся и своим хриплым голосом старика сказал... Я и не думал, что вы такая молодая. И правда, она была прекрасна. Прекрасна и молода. Стройная, подтянутая и такая живая. Изумрудные глаза без тумана старости. Гладкая кожа без шрамов времени. Волосы, наполненные золотистым цветом. Молодая, с прожитой старостью и начинающейся молодостью. Красиво, чудесно, прекрасно. В нее можно и нужно было влюбиться. Смотря на нее, в а с л о в уже мечтал увидеть ее в балетной пачке, увидеть ее пластику, и первый раз он не сомневался в своем поступке и надеялся завтра оказаться молодым, оказаться рядом с ней. — Как вы любезны с такой старой дамой? Как... как... «Мои руки! Они гладкие! Гладкие!» Не веря глазам, она старалась осмотреть себя всю. Кружилась, заглядывала себе под юбку, гладила по рукам, трогала волосы. Она не могла понять, что произошло. Она не могла поверить. «Что случилось? Как такое возможно?» в а с л а в улыбался. «Это не столь важно!» Главное, знайте, теперь у вас есть второй шанс стать, шанс осуществить свою мечту и не оступиться, не потратьте его понапрасну. Это вы сделали, да, точно вы, вы, когда вы подошли, вы были таким молодым, а теперь, а теперь вы старик, вы старик, а я молодая. Но зачем? Завтра я тоже буду молодым. Н не переживайте за меня. И, может, снова став молодым, я бы пригласил вас на свидание. Но как такое? Главное, помните, что теперь у вас есть второй шанс. А теперь идите спать. Я думаю, утро вечера мудренее. Тем более после таких событий. «Но...» «Идите спать. Вы все скоро сами поймете». Она молча кивнула, поднялась по крыльцу к подъезду, но уже через секунду сбежала вниз и впилась в губы состарившегося у Велика. «Я согласна пойти с вами на свидание», — сказала она. «Я уже боялся, что мое предложение пролетело мимо». «Но все равно бы я пришел завтра с букетом!» Девушка улыбнулась и уже через секунду исчезла за подъездной дверью. Лишь напоследок Вацлав крикнул. «И не кружитесь много перед зеркалом!» Начался дождь. Хотя, если мне не изменяет память, то настоящий ливень. Хотя нет, точно. Офицер говорил, что была гроза. Гроза, которая своими раскатами грома пробирала до мурашек. в а ц л о в спешил к своему другу. Ноги плохо его слушались. Отдышка мешала быстро идти. Постоянная усталость. Сердце бешено стучало. Артрит загрался с боем. Добраться до тюрьмы стоило нашему повелику невероятных усилий. Он постучал в дверь. Дверь открыл наш офицер. Но он не узнал друга. «Тебе чего, старик?» Своим хриплым голосом в а ц л о в произнес. с р у к мой, это я в а ц л о в Что? Как? Проходи немедленно!» И вот они снова были в тюрьме. Они спешили к камерам. Старость съедала в а ц л о в а Он редко и глубоко дышал, тяжело перебирал ногами, опирался о стену. «Зачем, а?» — возмущался офицер. «Ты же знаешь правила. Ты ведь сам его придумал. Никогда не забирать смертельные ранения и старость. Ведь это все чревато». «Ну зачем, а?» «Я знаю. Знаю. Но ты бы видел, какая она красивая. А сколько о т чая не и было в ее глазах. Мне кажется, я влюбился». И поверь мне, друг, это был первый раз, когда я не сомневался в своем решении. И не сомневаюсь. Может и не сомневался, но теперь ты на волоске от того, чтобы умереть от старости. Плевать. Старость дело проходящее. а У меня завтра с ней свидание. С этой, блин... Не закончив предложение, Увелик повалился на пол. Он был без сил. — в а ц л о в в а ц л о в черт! в а ц л о в Всю дорогу до камеры офицер нес Увелика на руках, а тот лишь бормотал. — У меня будет свидание. Свидание с балериной. С красивой и уже скоро очень з н а м е н и т ы й И вот они подошли к камерам. Офицер одной рукой достал ключи и открыл дверь. «Заключенный 724-320, выйти!» «Ну ж и в о с л а в «Ну же, давай!» «Вацлав, вставай!» «Заключенный 724-320, быстрее!» «Выходим!» Хромой заключенный поспешил к выходу. Такой же грязный, как и предыдущий. Такой же омерзительный на вид и взгляд. Офицер взял заключенного за руку, подвел его к лежащему на полу у велику. «Ну же, Васлов, возьми его руку! Васлов, возьми его за руку! Ну же!» Но тот молчал, он не поднимал руки, он был полностью обездвижен. Его грудь не поднималась, он не дышал, глаза закрыты, а на губах улыбка. Но офицер продолжал. — Ну же, в а ц л о в ну же! Возьми его руку! — Сэр, может, нужна помощь? Вмешался заключенный. Офицер отрезал. — Заткнись! в а ц л о в ну же! Офицер еще долго пытался докричаться до своего друга. Но все, что я могу сказать, это то, что ровно четыре года назад в чешской тюрьме от старости умер у Велик. Друг о ф и ц е р ы и просто человек, который всегда при первой возможности давал людям второй шанс. Второй, но никогда не давал третий. Офицер так и не узнал, что случилось с той девушкой, но он, как и я, надеется, что жертва в а с л о в а была не напрасной. И та девушка, прожившая старость и начавшая новую молодость, в полной мере воспользовалась своим вторым шансом. Но совсем недавно я встретил своего друга, разодетого и обутого в бессмертную классику. Он шел, держа под руку свою супругу, я остановился и поприветствовал его. «Ну, здравствуй! И по какому поводу ты такой нарядный? Отличный костюм хочу заметить!» «Спасибо! Сегодня идем на балет!» — заявил он мне. «Ты? На балет?» И я и правда был удивлен, ведь такое зрелище было не для него, Не думал, что тебя туда можно затащить. Так-то нет. Но сегодня выступает очень известная балерина. Она прекрасна. И даже такое скучное действие превращает в настоящее зрелище. Да ты что? Да, она очень красива, и з я щ н о А ее светлые волосы, ее взгляд... Ох, это надо видеть! Супруга толкнула моего друга в бок. Ха-ха! Смотри, не засматривайся сильно, а то...» И я, улыбаясь, кивнул в сторону его жены. И «Это точно! Не ревнуй, милая!» И самое удивительное, она появилась как из ниоткуда. Еще четыре года назад никто не слышал о ней, а теперь она покорила Петербург, Париж и приехала к нам. «Бывает же!» «Ну ладно, мы пойдем. Хорошего вечера и еще раз отличный костюм!» После этих слов они пошли в сторону театра, а я еще раз убедился, что у всех в этом мире есть второй шанс. Главное – правильно им воспользоваться».